Глава четвертая. Пойдем туда, где нас судить не станут. Дрис Ларби не любил вмешиваться в личную жизнь своих девушек. По крайней мере, так он сказал мне. Человек спокойный, он толково вел свое дело и держался того мнения, что каждый волен распоряжаться собой сам, лишь бы счет за это не предъявляли ему. А еще, опять же, по его словам, он был до того кроток и добродушен, что даже отпустил бороду, лишь бы потрафить свояку, закоренелому фундаменталисту, жившему в Нодоре вместе с его сестрой и четырьмя племянниками. Он имел и испанский, и марокканский паспорта, голосовал на выборах, Резал барашка в праздник Ай-Тель-Атха и платил налоги с заявленных доходов от своих официальных занятий. Неплохая биография для человека, пересекшего границу десятилетним мальчонкой с ящиком-чистильщиком обуви, подмышкой и пустыми карманами, в которых документов было не больше, чем у дикого кролика. Именно этот пункт, Род занятий некогда заставил Дриса Ларби детально обдумать положение Тересы Мендосы. Потому что мексиканка со временем стала в Джамиле фигурой особой. Она вела всю бухгалтерию и была в курсе некоторых секретов заведений. Кроме того, великолепно соображала во всём, что касалось цифр, от чего была весьма полезна ещё и в другом плане. В конце концов, три «пути-клуба», которыми Риф владел в городе, являлись частью другого, куда более сложного бизнеса, включавшего в себя нелегальную доставку иммигрантов, он называл это частными поездками, в Мелилью и на полуостров. «Пути-клуб» — бар или ресторанчик, имеющий среди своего персонала проституток. Все эти частные поездки включались переход через границу, временное размещение в ущелье Смерти или в старых домах реаля и подкуп дежурных полицейских на контрольно-пропускных пунктах. А бывали что и более масштабные экспедиции по 20-30 человек, которых тайно высаживали ночью на какой-нибудь андалузский пляж с борт рыбачьих судов катеров или патер пришедших с марокканского побережья. Патера небольшая деревянная лодка для плавания по мелководью, широко используемая в районе Гибралтар. Дрис уларби не раз предлагали использовать всю эту инфраструктуру для перевозки чего-нибудь более рентабельного, но будучи хорошим гражданином и хорошим мусульманином, он был ещё и осторожен. Наркотики отличный бизнес. И быстрые деньги, однако имея дело с подобным товаром, когда тебя уже знают и ты обладаешь определённым положением по эту сторону границы, означает, что рано или поздно ты окажешься в скомье подсудимых. И потом одно дело подмазать пару испанских полицейских, чтобы тебе не требовались слишком много бумаг у девочек или эмигрантов, и совсем другое купить судью. В глазах закона проституции и нелегальной иммиграции, куда мне не тяжкий грех, чем полсотни килограммов гашиша, меньшие проблем. Деньги приходят медленнее, но зато тратишь их по собственному усмотрению, а не отдаёшь адвокатам и прочим пиявкам, то ни за что не свети. Он пару раз следил за этой рессей. Не слишком скрывайся. Как бы случайно, оказываясь на той же улице, в том же кафе или магазине, разознал кое-что я о том парне, галисиец, приезжает в Мелилью каждые 8-10 дней, чёрный катер Фантом. Не требовалось быть энологом, теоретиком виноделия или этнологом, или как он там называется, чтобы понять, что жидкость в тетрапаках ничто иное, как ледное. Пара консультаций в соответствующих местах позволила выяснить, что он проживает в Альхесирасе, что его катер приписан к порту Гибралтар, э, зовут его или как он называет себя в этих краях, никогда не знаешь точно, Сантьяго Фистерра. Судимости нет. Конфиденциально сообщил капрал национальной полиции, большой любитель услуг девочек Дриса Ларби в служебное время на рабочем месте в патрульной машине. Все это вместе позволило шефу Тересы Мендоса составить себе приблизительное представление об этом человеке. В двух планах. Как клиент Джамилы он не опасен, а вот как близкий друг мексиканки представляет собой неудобство. Неудобство, разумеется, для него самого. Дриз думал обо всём этом, наблюдая за парочкой. Он увидел их случайно из машины, когда неторопливо ехал по манталетте в лезепорто под самыми стенами старого города, а увидев, проехал немного вперёд, затем развернувшись снова подкатил к тому же месту, припарковал машину и отправился пропустить бутылочку на углу в баре О, гардель Пескадор! На маленькой площадке под древней аркой цитадели, за одним из трех шатких столиков у мангала, Тереса и Галисиец ели кебабы. Даже на расстоянии Дрис Ларби улавливал аромат приправленного жареного мяса, и ему пришлось взять себя в руки, он еще не обедал, чтобы не пойти туда и не заказать что-нибудь тоже. Марокканская часть его натуры до безумия любила кебабы. «В глубине души все женщины одинаковы», — думал он. «Вина и с виду воды не замутит. Само спокойствие, а попадись ей подходящий инструмент, и куда что одевалась, не станет слушать ни собственного рассудка, ни чужих доводов». Он долго смотрел на террасу издали. сидит с стаканом в руке и пытается отнести девушку, которую узнал, скромную рыботящую мексиканку за прилавком Джамилы с этой другой в джинсах и кожаной куртке, в туфлях на высоченном каблуке, с волосами гладко расчёсанными на прямой пробор и туго стянутыми в узел на затылке, как носят женщины у неё на родине. Она разговаривала с мужчиной, сидевшим рядом с ней в тени крепостной стены. И снова Дрис Ларби подумал, что она не красавица, таких много, но когда приведет себя в порядок, да если еще и момент подходящий, вполне сойдет за красивую. Большие глаза, очень черные волосы, молодое тело, эти узкие джинсы очень ей шли, белые зубы. а собью её милые манеры говорить и слушать, молча сиёзно, будто обдумывает твои слова, и начинаешь чувствовать, что тебя действительно слушают, и это придаёт тебе вес в собственных глазах. А в прошлом Тересы Дрисларби знал ровно столько, сколько было необходимо, и не желал знать больше. У неё были серьёзные проблемы на родине. и какой-то влиятельный человек нашёл ей местечко, чтобы спрятаться. Дрис видел, как она сошла на берег с парома из Малаги, дорожная сумка в руке и растерянный вид человека, выброшенного в чужой, незнакомый и непонятный мир. Эту птичку заклюют в 2 дня, подумал он тогда. Однако мексиканка обнаружила редкую способность приспосабливаться к новым условиям. Подобно тому, как молодые солдаты из крестьян, привыкшие терпеть жару и холод потом на войне, выносят любые тягаты, труды и лишения, встречая их лицом к лицу, так словно всю жизнь с ними прожили. Поэтому Дрис удивляли её отношение с голлисийцем. Она явно не из тех, кто связывается с клиентами или с кем попало, такие её думают прежде чем выбрать И тем не менее, он у нас сидит, уплетает кебабы и не отрывает глаз от этого фистары, у которого, может и есть какое-то будущее с Андреем Сларби был доказательством того, что в жизни можно пробиться, но сейчас-то нет ничего. А в перспективе, вероятнее всего, десяток лет в какой-нибудь испанской или марокканской тюрьме или удар ножом из-за угла. Более того, Он был уверен, что галиссиец имеет прямое отношение к недавним и необычным просьбам Тересы позволить ей присутствовать на некоторых частных вечеринках, которые устраивало он Дрис Ларби по обе стороны границ. — Я хочу поехать, — сказала она, не вдаваясь в объяснение, а он, удивившись, не смог и не захотел отказать. — Ладно, хорошо, к чему бы и нет. и она поехала. Он просто глазам своим не поверил. Та самая Тереса, всегда очень сдержанная и серьезная за стойкой, тут появилась сильно накрашенная, красивая, с такой же прической, как сейчас, волосы, разделенные прямым пробором, туго стянуты сзади, в коротеньком, обтягивающем, ладном черном платье с большим декольте на высоких каблуках, ноги над которыми Дрислар вещь никогда не видел я такой. Также оказались вполне приемлемыми. А где-то просто убойно, подумала Рив, в тот первый раз, когда усаживал её вместе с четырьмя девушками европейками в две машины, чтобы отвезти на марокканскую территорию в роскошный коттедж по соседству с пляжем Кариад Аркеман. Потом, когда веселье уже шло вовсю, Пара полковников, трое чиновников высокого ранга, двое политиков и богатый коммерсант из Нодора. Дрис Ларби все время наблюдал за Тересой любопытствы, что же все-таки привело ее сюда. Пока четыре европейки, чьи ряды были усилены тремя совсем юными марокканками, развлекали гостей так, как обычно принято в подобных случаях, Тереса успела поболтать со всеми по-испански, а также чуть-чуть по-английски. До этого момента Дрис Ларби не подозревал, что она овладеет этим языком, которого сам он не знал совершенно, за исключением «good morning», «good bye», «fuck» и «money». Всю ночь он с легким недоумением посматривал, как Тереса мила и доброжелательно общается со всеми, словно разведывает незнакомую территорию. А позже, уклонившись от чрезчур активного ухаживания одного из местных политиков, который там уже изрядно наглотался всего, что можно было проглотить в твёрдом, жидком и газообразном состоянии, она в конце концов отдала предпочтение полковнику королевской жандармерии по имени Абделькадер Чаиф Идрис Ларби, который подобно опытному метру до отелю благоразумно держался в стороне. Незаметно управляя всем, тот жест там, знак кивок головой в нужную сторону, или улыбка, чтобы все шло так, как хочется гостям. У него был счет в банке три пути клуба, которые нужно было содержать, и десятки нелегальных эмигрантов, ожидающих зеленого света, чтобы перебраться в Испанию, будучи человеком весьма опытным в вопросах связи с общественностью. Не мог не оценить той лёгкости и непринуждённости, с какими мексиканка обрабатывала жандарм, который с беспокойством отметил он был далеко не простым военным, потому что любой контрабандист, желавший возить гашиш из Надора в Алос-Амас, должен был платить дополнительный налог в долларах полковнику Абделькадеру Чайбу. Терезе побывала ещё на одной вечеринке, месяц спустя, где снова встретилась с марокканским полковником, и, наблюдая, как они в полголоса беседуют в сторонке, сидя на диване рядом с террасой, на сей раз все происходило в роскошно обставленной мансарде одного из лучших зданий на Дора. Дрис Ларби начал беспокоиться и решил, что третьего раза не будет. Он даже стал подумывать, не уволить ли ее, однако его связывали кое-таки обязательства. В сложной цепи друзей одного и одного из друзей, как глубинные причины, так и промежуточные звенья, находились вне его видения или видения. А в таких случаях самое разумное — проявлять осторожность и не создавать кому бы то ни было неудобств. Кроме того, он не мог отрицать, что испытывает определённую личную симпатию к мексиканке. Она ему нравилась. Но это ни в коей мере не означало, что он собирается помогать колесильцу в его делишках или ей в шашнях с его марокканскими партнёрами. Больше того, Дрис Ларби старался держаться подальше от растения именно его каннабис в какой-бы-то Не было из его формы и постаси, так что никогда больше, сказал он себе, если Терес хоть ту блажать Абделькадерречи были, кого-нибудь другого, наставляя рога Сантьяго Фистерри и Ондри Сларби, не собирается стелить им постель. Он предупредил её, как обычно в подобных случаях, не влезай чересчур глубоко в чужие дела. Просто бронил несколько слов, как бы между прочим, Однажды они вместе вышли из Джамилы и спустились до самого пляжа, а по дороге беседовали о партии Джина, которую предстояло получить на следующее утро. Когда они добрались до угла Приморской аллеи, Дрис Ларби увидел голисийца, сидевшего на скамейке, и безо всякого перехода, На половине очередной фразы о ящиках с джином и уплате за них поставщику сказал он: "Не из тех, кто остаётся и больше ничего". Потом помолчав пару секунд, снова заговорила о ящиках джина, но заметил, что Тереса смотрит на него очень серьёзно, не то чтобы не понимая, о чём идёт речь, а с неким вызовом, словно побуждая его продолжать. Она смотрела так, пока Риф не пожал плечами и не прибавил: "Либо они уходят, либо их убивают". "Да ты-то что об этом знаешь?" Она это произнесла так надменно, чуть ли не презрительно, что Дрисларби слегка обиделся и даже подумал: "Что вы за мнениело себе эта глупая индианка?" Открыл было рот, чтобы ответить грубостью, или быть может, он ещё не решил. сказать эти мексиканские девчонки, что о мужчинах и женщинах кое-что знает, поскольку треть жизни делает деньги на людях и шлюхах, и если что-то не устраивает в самое время, подыскать себе другого хозяина. Однако смолчал, потому что ему так показалось, понял, она имела в виду не это, не мужчин, не женщин и не тех, кто пользует тобой. И исчезает, а нечто более сложное, о чём он не знал, и о чём временами при наличии некоторых способностей улавливать такие вещи можно было догадаться по его взгляду, по тому, как она молчит. Все вечерам рядом с пляжем, где ждал Галисиц, интуиция подсказала Дрису Ларби, что слова Тересы относились не столько к мужчинам, которые уходят, сколько к мужчинам которых убивают, потому что в том мире, откуда явилось быть убитым, не менее естественная форма ухода, чем любая другая. В сумочке у Тересы лежала фотография. Она носила её в портмоне уже давно, с тех пор, как индиец Пары снял её и блондин подарил, когда не отмечали его день рождения. Они стояли вдвоём, Блондин в своей летной куртке одной рукой обнимал ее за плечи, зацепив большой палец с другой за пряжку ремня. Он смеялся в объектив, красивый, похожий на высокого худого американца, а рядом лишь едва заметно, полунаивно, полурастерянно улыбалась Тереса. Ей тогда едва исполнилось двадцать. Молоденькая, хрупкая. с расширенными от вспышки фотоаппарата глазами и этой несколько принуждённой улыбкой, как бы вне радости обнимающего её мужчину. Возможно, как вообще на большинстве фотографий это выражение оказалось случайным, просто какой-то миг, один из многих, запечатлённый на плёнке? Но как же, зная то, что известно теперь удержаться от соблазна погадать? Зачастую образы, ситуации и фотографии как бы не вполне реализуются, пока не произошли последующие события. Они словно являются кое-что временное, отложенное на потом. И поэтому потом предстоит подтвердить или опровергнуть их. Мы фотографируемся не для того, чтобы помнить, а для того, чтобы дополнить снимки нашей дальнейшей жизни. поэтому они бывают удачными и неудачными. Образы, которые время расставляет по своим местам, придавая истинные значения одним и отвергая другие, они гаснут сами, будто время стирает их цвета. Снимок в ее портмоне был из тех, которые делают, чтобы со временем обрести смысл, хотя никто, снимая, не знает этого. И теперь, по прошествии времени, Недавнее прошлое Тересы придавало этой старой фотографии неотвратимое будущее, которое, в конце концов, состоялось. С этого берега теней было уже легко читать или истолковывать. Все казалось очевидным и в поведении блондина, и в выражении лица Тересы, в ее неясной улыбке, порожденной присутствием фотоаппарата. она улыбалась, чтобы доставить удовольствие своему мужчине. Улыбалась лишь настолько, как того требовали обстоятельства. Иди-ка сюда, смогляночка моя, смотри в объектив и думай о том, как ты меня любишь, девочка. А в её глазах таилось тёмное предзнаменование, предчувствие. Сейчас сидит с другим мужчиной у стены древней мелилли. Тереза думала об этой фотографии, и думала: вот почему. Когда они только что пришли, её спутник заказывал кебабы у смуглого старика, хлопотавшего у мангала. К ним подошёл уличный фотограф с старенькой ясикой на шее, и отвечаю ему: "Нет, спасибо", а она задала себе вопрос: какое будущее смогли бы они прочесть на этой несостоявшейся фотографии, если бы посмотрели на неё спустя годы? Какие знаки принялись бы искать и истолковывать, когда всё уже произошло? В этой сценке возле крепостной стены, где в нескольких метрах шумит море и прибой бьётся о скалы за средневековой аркой, сквозь которой виднеет кусочек ярко-синего неба, где запах водорослей и векового камня и пляжного мусора смешивается с ароматом золотистых пряных кебабов, жарящихся над раскалёнными углями. — Я сегодня уезжаю, — сказал Сантьяго. — Ночью. Это была шестая ночь после того, как они познакомились. Тереса выждала пару секунд, потом взглянула на него, а взглянув, кивнула. Куда? Какая разница? Он смотрел на нее серьезно и сурово, будто само собой разумело, что эта новость ей не понравится. Есть работа. Тереса знала, что это за работа. По ту сторону границы все было готово, хотя она сама позаботилась об этом. Абдалькадер Чаип дал им слово. Секретный счет полковника в Гибралтаре совсем недавно немного пополнился, что проблем с погрузкой не будет. Сантьяк уже восемь дней дожидался сигнала в гостинице Амфора, а Лало Вейга присматривал за катером, стоявшим в бухточке, у марокканского берега, неподалеку от Пунта-Бер-Меха. В ожидании груза. И вот сигнал пришел. Когда ты вернешься? Не знаю. Самое большее через неделю. Тереса снова кивнула, как будто неделя — самый подходящий срок. Она кивнула бы точно так же, если бы он сказал через день или через месяц. Наступает новолуние, — обронил он. Может, поэтому я и сижу тут с тобой, подумала она. Наступает новая лунье, для тебя наступает работа, а для меня повторение того, что уже было. Я словно обречена на это. Вопрос в том, хочу я или не хочу этого повторения, устраивает он меня или нет. "Не изменяй мне", попросил он. И его улыбка Тереса взглянула на него. Словно возвращаясь издалека. — Из какого далека? — Из такого далека, что ей пришлось сделать усилий, чтобы понять, о чем он говорит. А поняв, ответила, — Постараюсь. — Тереса, что? — Не надо бы тебе здесь оставаться. Он смотрел на нее прямо, глаза в глаза, почти преданно. Все они смотрят глаза в глаза, почти преданно. даже когда врут, тебе обещают то, чего не выполнит никогда, пусть даже сами не знают, что будет именно так. Да ладно. Мы уже говорили об этом. Раскрыв сумочку, она достала пачку сигарет и зажигалку. Сигареты назывались Бесанте. Крепкие, без фильтра. Фаросы в миллие не было, и она привыкла к этим. В общем-то случайно. Она закурила, а Сантьяго продолжал смотреть на нее все с тем же выражением. «Не нравится мне твоя работа», — наконец произнес он. «Зато я от твоей просто в восторге». Это прозвучало упреком. Каким, собственно, и было, слишком многое заключали в себе эти семь слов. Сантьяго отвел глаза. «Я имел в виду, тебе не нужен этот мавр». Это тебе ой как нужны другие мавы. И я тоже нужна.